Чтобы поддержать значение духовенства, нужно было стать в челе движения, совершавшегося без спросу с кем бы то ни было. Нужно было начать преобразование в церкви, но эти преобразования нельзя было ограничить требованиями большого порядка во внешнем богослужении, рассылкой нескольких благонамеренных указов. Причем посылались указы и о том, чтобы перекрещивать православных белорусов. Церковь требовала преобразований другого рода. Нужно было соединять духовенство, разделявшееся на черное властвующее и белое подчиненное, соединять любовными, благодушными отношениями властвующего к подчиненному. Нужно было всеми силами противодействовать утверждению в духовном управлении системы кормления, чтобы на подчиненное духовенство не смотрели, как только натяглое, обязанное кормить начальствующих, чтобы эти начальствующие не заражались властелинским воеводским духом и чтобы подьячие их не были похожи на воеводских подьячьих. К несчастью, не только мелочный Иосиф, но и переемник его Никон по характеру своему не был способен мягко и благодушно относиться к подчиненным, уважать в них высокость пасторского сана и поднимать их этим самым уважением послышали сильные жалобы на Иосифа и Никона, что они переменили прежнее благодушное обращение патриархов с священниками, перестали обращать внимание на их положение, отдали их на жертву своему ненасытному дьяку, этому Какашилову, приобретшему такую печальную известность в Москве. Священник должен был дарить не только Какашилова и жену его, но и слуг, иначе просителя и на двор не пускали. В областях то же самое. В большие праздники подчиненным нужно было обдарить более сорока лиц, приближенных к архиерею, казначея, приказного, двух диаков, шестерых подьячих, стряпчего, дворецкого, житника, ключника, ризничего, чашника, гвоздаря, предельного попа и диакона, архиерейских келейников, казначейского келейника, паномарей и звонарей, приказного сторожа воротного сторожа, протопопа с братью, поддьяконов, иеромонахов, иеродиаконов. Мы теперь не можем объяснить, каким образом в этот список даримых попали две женщины, и одна с двумя сыновьями, из которых каждого должно было дарить. Про то знали современники. Для священника двери патриаршего дома были заперты, не смел он прийти к патриарху, поговорить о важных делах, касавшихся его служения, и спросить разрешения недоумений, а для мирян, для женщин двери были отворены. Мы не можем отвергать этих жалоб на том основании, что они шли от защитников Иосифовского исправления книг, ибо жалобщики соединяют Никона с Иосифом, упрекают Никона за то, что он подражал Иосифу. По удалении Никона наступила в церкви продолжительная «между патриаршие которая также должно было иметь вредные последствия для духовенства в такое важное для него время. Знаменитый Какашилов остался с прежним значением, и жалобы на него не прекратились. В 1661 году били челом на него патриаршие дети боярские. Обогатясь многую домовую казную, начал ныне принимать в патриарший дом племянников своих и богатить их, а нас изгоняет и губит. Принял он в патриарший дом племянника своего и отпустил его на две десятины лучшие, а прежде на те десятины. Посылованы мы на жалование человека по два и по три, а иные десятины, на которых десятильничье доходу собирается побольше, Кокашилов берет за себя. Покупил себе многие вотчины и на Москве большие дворы». Делает это, надеясь на свою мощь, что сидит в патриарших приказах, обрався с детьми своими и друзьями. Наконец, соблазн Никонова дела был вреден православной церкви в борьбе с ее расколом. Раскольники получили возможность говорить. А еще Никон наставник ваш, правый путь вам обрейте, то почто его изгнастье. Когда учницы на учителя своего ратуют. «А ли Никон враг Богу, и Богородице, и святым его, и вам, то почто его пестрые законы держите?» Кончилось Никоново дело, но печальное впечатление, какое оно должно было произвести, подновилось делом Коломенского архиепископа Иосифа. Этот архиерей позволял себе сердиться на то, что при общей земской тяжести от продолжительных войн подати падали и на церковные имущества.